путь служения. 24 июня 35. -го. Труден путь служения. И тем не менее, те, кто получили возможность несения подвига в жизни, ни за какие сокровища мира не отдадут этого венца, ибо ничто не может сравниться с теми духовными восхищениями, которые становятся уделом подвижника. И удел этот тем ярче и прекраснее чем богаче были его прежние накопления. Конечно, много мотыльков и бабочек около учения, но и польза от них, и им самим пропорционально их мимолетному парханию. Говоря с вами и вашим другом, я надеюсь, что обращаюсь к сознаниям возмужалым, которые не убоятся трудностей. Именно опытный боец чует сердечный трепет и восторг, Перед новым боем, так и сердца ваши, пусть возносятся новым пламенем света Абхидхармы, перед возможностью новых одолений и завоеваний. Так пусть друг ваш примет это не зазывание, но как сердечное предупреждение: Кто готов на подвиг самоотречения? Истинно, ценно и ведет к цели лишь. Полная отдача самого себя.